Кольбер. Кольбер жил недалеко. Весь вечер он не выходил из соседнего коридора, разговаривая с Бернуином и Бриеном, и обсуждал с обычным тактом придворного человека все события и новости. Пора нарисовать в нескольких словах один из любопытнейших портретов того времени. Кольбер был тринадцатью годами старше Людовика XIV, будущего своего владыки.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 Летелье Мишель, 1603-1685, канцлер Франции, государственный секретарь по военному департаменту, примечание, редакции Однажды министр послал Кольбера с поручением к Мазарине. Кардинал в то время отличался цветущим здоровьем, и тяжелые годы фронды еще не засчитывались ему втрое и вчетверо.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 Он с особенным вниманием выслушал приказание, заставил повторить его два раза и задал вопрос. «Что важнее, показать письмо или привести его обратно?» Летелье отвечал, «Всего важнее привести письмо назад». Кольбер отправился в путь, спешил не щадя себя и вручил Мазарине сначала письмо от Летелье, уведомлявшее кардинала о драгоценной посылке, а потом письмо королевы. Мазарини, читая письмо Анны Австрийской, густо покраснел, ласково улыбнулся Кольберу и отпустил его. «А когда будет ответ?» — почтительно спросил Кольбер. «Завтра». «Утром?» «Да». На другой день с семи часов утра Кольбер был уже на месте. Мазарини заставил его ждать до десяти. Кольбер, которому пришлось сидеть в передней, и не подумал обидеться. Когда до него дошел черед, он вошел. Мазарини отдал ему запечатанный пакет, на котором была надпись «Господина Мишелю Л'Этелье». Кольбер посмотрел на конверт с особенным вниманием. Кардинал ласково улыбнулся ему и подтолкнул его к двери. — А письмо Ее Величества, вдовствующей королевы? — спросил Кольбер. — Оно в пакете. «Очень хорошо», — сказал Кольбер. И, зажав шляпу между колен, начал распечатывать пакет. Мазаринев вскрикнул «Что вы делаете?» — спросил он грубо. «Распечатываю конверт. Вы не верите мне, господин педант? Видна ли подобная дерзость? О, мансиньор, не гневайтесь на меня. Могу ли я не верить вашему слову? Так что же? Я не верю исправности вашей канцелярии. Что такое письмо?»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 но гнев его не мог продолжаться вечно и мазарине одумался каждое утро отворяя дверь своего кабинета мазарине видел неприятное лицо дежурившего у дверей кольбера который униженно но упорно просил у него письмо королевы мазарине не выдержал и наконец отдал письмо возвращая драгоценную бумагу кардинал произнес строжайший выговор продолжение которого Кольбер только рассматривал, разглаживал, даже нюхал бумагу, буквы и подпись, как будто имел дело с отъявленным мошенником. Мазарини еще больше разбронил его, а бесстрастный Кольбер, убедившись, что письмо настоящее, ушел, не сказав ни слова, точно глухой. За это дело он получил после смерти Жубера место управляющего делами кардинала. Мазарини оценил его, и пожелал сам иметь такого верного слугу. Кольвер сумел скоро заслужить милость Мазарини и стал для него необходимым. Чиновник знал все его счета, хотя кардинал никогда ни слова не говорил ему о них. Этот секрет служил могущественной связью между ними. Вот почему Мазарини, готовясь перейти в иной мир, хотел спросить его совета, как распорядиться имуществом, которое он оставлял в здешнем мире. Расставшись с Гено, кардинал позвал Кольбера, предложил ему сесть и сказал, «Потолкуем, господин Кольбер, и серьезно, потому что я болен и могу умереть». «Человек смертен», — произнес Кольбер. «Я всегда помнил об этом, господин Кольбер, и трудился, предвиде это. Вы знаете, я скопил кое-что, дам он, сеньор».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 «Что это значит?» — спросил он. «Я хочу сказать, что кроме этих 40 миллионов 560 тысяч ливров, у вас есть еще 13 миллионов, о которых никому не известно». Ух, пробормотал Мазарин, вот человек. В эту минуту голова Бернуина показалась в дверях. «Что случилось?» — спросил мазарине «Почему мне мешают?» «Ваш духовник пришел».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 «О тайной исповеди. Ваш духовник может не согласиться. Об этом не беспокойтесь. Пройдите за кровать. Я могу обождать в другой комнате. Нет-нет, вам полезно будет слышать исповедь честного человека». Кольбер поклонился и прошел за кровать. привести духовника», — сказал Мазарини, опуская полок к кровати.